Глава 18. Телеведущего Вадима Кедрева у нас ненавидели особенно сильно, даже, наверное, еще сильнее, чем прежде его любили. Так в зомби-хоррорах относится к Кукушиному, тому, кто недавно был человеком со знакомым голосом родным лицом, а затем обратился в смертельно опасную тварь, нечеленно рычащую и роняющую на землю голодную слюну. Многие хорошо помнили, каким Был Букенерев лет пятнадцать назад, толстеньким, длинноволосым, бесстрашным и веселым. В ту пору он носил бейсболку козырьком назад, за трапезный пиджачок в серую клетку и нелепый свитер цвета канарейки, на два размера больше. Все, что делало похоже на бомжа. Он вел злую программу на маленьком канале, и она гремела так, что шум доходил до высот Кремлевского Олимпа. Когда Дорогин забрал себе достаточно власти, чтобы перекрыть кислород популярным телеведущим на всех каналах, он немедленно это сделал. Сколько бы ни протестовали журналисты, сколько бы петиций не отправлялось наверх, вольных сынов телеэфира по одному выкидывали из профессии. Одних увольняли по кодексу законов о труде, другим придумывали административные дела, третьи, плюнув, уходили сами. А вот наш герой оставался из старой гвардии один-одинёшенник. В какой-то момент у него кончились конкуренты. На экране были только дорогинские назначенцы: косноязычной девицы и парни с тупыми физиономиями и повадками вертухаев. А еще суперстар Кеннерив. Его, как ни удивительно, не трогали и даже поощряли С захудалого телеканала. перевели на самые главный. к еженедельному телешоу прайм-тайм добавили ежевечерние дали утренний эфир на модной радиостанции присвоили почетные звания к сорокапятилетию выписали орденок поручая который дорогин дружески похлопал его по плечу как своего в доску пацана а когда в кремле встречали залетевшего на волне мирового турне мика джагера пал палыч, усадил Кенреева за один стол с собой и в прямом эфире дважды за вечер назвал нашего будущего клиента по имени-отчеству Вадимом Сельвестровичу. Лысый все правильно рассчитал. Кенреев оказался из тех противников, кого побеждают не наступательно, но подкупательно. Там, где не работали бабки, сработали понты. Если прежде тщеславие было у Кенреева любимым, но тайным И стыдным грешком, то теперь уже ничего не мешало ему легализоваться и разрастись до полноценного греха. Вадим Сильвестрович выкинул свитер и завел себе лиловый с стальным отливом френч, застегнутый до подбородка. Он сократил свою прическу до строгого офицерского бокса и стал интенсивно худеть по сверхмодной методике. И чем менее округлым становились его формы, тем более мягкими и уклончивыми делались формулировки, которые он позволял себе в эфире. Он уже не обличал власть, а беззлобно журил, потом перешел на милые, необидные вышучивание. затем стал подхваливать, громче, громче, еще громче. Года не прошло, как затянутую в свою лиловую керасу Кенринг уже бился в ежевечерней патриотической истерике. фа весь голос обличая фриков, подонков, провокаторов на службе у западных разведок, которые имеют наглость вредить из пятишка, и всенародно обожаемой партии бескорыстных красавцев-умниц и лучшему в мире правительству, в сияющих рыцарских доспехах, и главной, высокочтимому всем человечеством живому олицетворению нашей суверенности и самобытности, почти полубогу, дорогину ППП. Не все, конечно, слушали Фафлагона, и не все доверяли его эфирным речам. За каждым его постом в Фейсбуке тянулась цепочка оскорбительных комментов. Каждый его твит сопровождался сотнями дизлайков. Каждое его фото в компании дорогина превращалось в глумливую фотожабу. Не меньше миллиона просмотров на Ютубе набрал ролик, где Тинерев на автостоянке у ТЦ пытается отцепить от своего автомобиля чей то подарок. промышленный разбрызгиватель органических удобрений и явно не пустой. Однако рейтинги нашего героя тоже не были дутыми. Будучи в ударе, он умел врать талантливо и хлёстко, с видом абсолютной убежденности в своем вранье. Находились такие, кто смотрел, прислушивался и верил. Скольким теннеров заплел извилины, торгов в эфире тухлой медвежатины. Скольким впрыснул в кровь коктейль из самодовольства и ненависти. Скольких убедил бросить родную хату и немедленно ехать в дальние края, убивать за то, чтобы чужие шляхи стали нашими автобанами. И сколько из тех людей вернулись потом к женам и детям в костюмах из сынка. Не знаю. Но цифры наверняка где-то записаны. Пусть их учтет, сложит и перемножит небесный арифмометр». С тех пор, как Келлерв пропал из Москвы, не дожидаясь окончания суда, прошло пять месяцев. Все это время местонахождение лилового фуфлагона оставалось неизвестным, а сам он недосягаемым. Но всему когда-нибудь наступает конец. В один прекрасный день четыре новозеландских туриста собрались в номере отеля, чтобы изучить карту города и прикинуть, как наилучшим образом подобраться к местному жителю Бенито Филомелли. Теми туристами были мы четверо, полетевшие сюда из Москвы кружным путем через Кейптаун и Окленд. Отель, куда мы въехали, назывался «Оазис» и располагался на улице Кешар Махаль в городе Катманду, столице бывшего королевства, а ныне федеративной демократической республики Непал. А Алпаментом господина Филомелли, как вы догадались, оказался уже знакомый нам Вадим Сильвестрович К, собственной персоне. Смотрите, я ткнул шариковой ручкой с логотипом Азиса в точку на карте. Вот то, что мы сегодня знаем. Его дом на улице Бахим Сентана, 6 комнат плюс веранда. Рядом с домом газон и плавательный бассейн. Есть гараж. Двор огорожен. Высота металлического забора 2,5 метра. На крыше тарелка спутникового ТВ. По сравнению с его виллами, оставшимися в Италии, очень скромненько. Но в Катманду и жизнь намного дешевле, чем в Риме. Короче говоря, по здешним меркам, на жбене мужчина хоть куда, с достатком выше среднего. О чем я еще забыл упомянуть? О пожарной охране сигнализации и трех камерах наблюдения, подсказал мне Димитрий. Через час я влезу в его ком И мы получим обзор. Там возле бассейна один фонарь и три дерева: две гималайские сосны и одна непальская вишня. Хорошо растут, кудряво, но нам картинок не перекроют. Ну, может, быть, процентов на пять. Сигнализацию отключить легко, правда? Там общий пульт для всего квартала. И сеть и периферийное оборудование ставила одна фирма. Тронешь любое устройство, может, зазвенеть везде. Никаких отключений, Я погрозил Дмитрию пальцем. Зачем? Мы ведь не собираемся грабить его дом. Нам важно только знать, где клиент будет находиться в нужный момент времени. И как раз с этим полной определенности у нас пока нет. Из вазочки с орехами, стоящей на столе, я выузил коричневый шарик макадамии. "Допустим, это Беня", сказал я. "Если вечером он не сидит у себя дома, И не смотрит телевизор, то может находиться в одном из трех своих излюбленных мест. Вот первое. Я отодвинул карту Катманду на край стола, а в центр поставил белый одноразовый пластиковый стаканчик донышком кверху. Предположим, это военный музей Непала, сообщил я Троице. Наш суфлагон может там околачиваться часами и смотреть на экспонаты. Он ни дня не прослушал ни в какой армии мира, зато очень любит всякие пушки, танки, самолёты, военную форму и так далее. Или, может, ему просто нравится, что всем посетителям этого музея наливает бесплатно кофе. Входной билет для обычных граждан стоит 40 японских рупий. Это будет около 30 центов. Но наш любитель халявы добыл где-то себе удостоверение ветерана гражданской войны. И поэтому за вход не платят ничего. Достав второй белый стаканчик, я поставил его рядом с первым и продолжал. Вот это возможность номер два. Кинотеатр Ганган Челочитра Ганганчалочитра, на Наримкруд. Сюда даже лауреата лауреат ТЭФИ, каковым является Кеннерев, без денег не пустят. Цена билета целых 250 рупий, то есть два бакса. Но мы в России, например, в кино платим только за один сеанс. А в Непале многие кинотеатры устроены на манер грэйнхаусов. Ты покупаешь входной билет и потом можешь перемещаться из одного зала в другой. Надоел Голливуд? Там по соседству Болливуд, пресытился боевиками? Переходи в зал с порнухой. Судя по досье, наш нажбения, приходит сюда не реже раза в неделю, а иногда чаще. И наконец, третий перевернутый стаканчик присоединился двум остальным. Возможность номер три. Бар Том и Джерри в Тамеле. Я легонько щёлкнул ноктем по дну стаканчика. Для туристов он выглядит непрезентабельно, зато местным он нравится. Пиво, снеки, дешевые морепродукты, трижды в неделю живая музыка. Два бильярдных стола, минимальная ставка за партию сотни рупий. Наш шчаломеле любит погонять шары по зеленому сукну. И поскольку всех здесьних профи знает лицо, то берется играть только с новичками. Ищет слабое звено и уносит домой пару-тройку баксов. «Роман Ильич, что-то у нас не сходится, задумчиво произнес толлин. Зачем ему все это? Музей на халяву, бесплатный кофе, мелочевка на бильярде? Он ведь не бедный. Не бедный, согласился я. И даже не жадный. Просто он по своей природе жлоб, и все привычки у него жлобские». А теперь внимание! Следите за руками. Кручу, верчу, на дуч вас хочу. Подражая работникам напёрстка, я несколько раз переместил стаканчики туда-сюда по гладкой поверхности стола и опять выстроил их в линию. Но где здесь Беня? бенья? слева быстро отвесил ася. Ударом кулака сверху я смял стаканчик и показал всем пусто. Тогда этот справа, Дмитрий, ткнул пальцем Я смял в лепешку, и второй вариант снова пустой. Вот что значит не спешить. Я выиграл. Рассудительный нафталин понял последний стаканчик и удивлённо сказал: "Но как же?" Под третьим тоже ничего не оказалось. Расшив кулавк левой руки, я показал всем троим спрятанный орешек. "Вы жульничали, Роман Ильич", обиженно воскликнула Ася. "Вы его не положили". "Жульничил", подтвердил я с удовольствием. "А вы попались". Где вы видели честную грубнопёрсту? Ни в музее, ни в кино, ни в бильярдной нашего бени вообще не было, и не должно быть завтра. Все его три любимых места людные, а где люди, там риск. Я даже в Танзании в лифте рядом с судьей и топ проявил неосторожность. Мог зацепить тех троих, кто был с нами рядом. А уж кинотеатр, военный музей и особенно бар тем более опасные места. Чёрт его знает, что там за люди, и не числится ли за ними какой-нибудь уголовщины. Нас хоть и четверо, но мы не всадники апокалипсиса. Карать грешников катманду в задачи нашего департамента не входит. Пусть с ними их вишну разбирается. Собрав со стола остатки стаканчиков, я выкинул их хурму, вернул орех в вазочку к остальным орехам, передвинул карту опять на середину стола и после этого объявил: В общем, наша стратегия проста. Ася, активируйте свой непальский. Вы с Димитрием на подхвате у нафталина. Постарайтесь не очень портить чужое имущество, но сделайте так, чтобы к завтрашнему вечеру отсечь все три варианта. Тогда у клиента останется только четвёртый сидеть дома в одиночестве и смотреть телек. А мы тут как тут.